Глава 19 Ночью я постоянно вскакивала с кровати, то замечала и кидалась прибирать что-нибудь оставшееся после творческой вакханалии, то вытаскивала из шкафа ярушку, шуршащего платьями, то просто ходила кругами и размышляла, размышляла, размышляла о своей силе, о теориях Кеннета, об мною, пусть и с его подачи безобразий. Пальцы ныли, зудели и явно меня ненавидели. Вместо того, чтобы отдохнуть после шитья, устроила им еще пару часов кропотливой работы. Но можно было собой гордиться, вышло ничего так. А поясывающие запястья вереницов, плетенных в затейливый узор рунических символов. Ну, не совсем рунических, потому что первую половину я перерисовала, как в голову взбрело. Вторую честно выдумала». Вопреки начертательной логике и всем законам, как Шелан развлекался, создавая знак для входа на купол Междумирья. Мне понравилось, и шрам перекрыло почти целиком. Симпатично, даже если практического толку окажется ноль. Пока делала, перетрусила основательно. Потом вошла в раж, но не уверена, что там с энергетическим зарядом в итоге. Сразу это определить невозможно. Татуировке полагалось зажить и вписаться в энергетический контур. В общем, не раньше, чем через неделю, понятно будет. Ярушка успокоился только под утро, перестав наводить по углам шорох. Сердиться на него при всем желании не могла. Жриц-то он отводил напрочь. Когда завтрак принесли, Ханик выскочил из шкафа в натянутой на голову шляпе с огромными полями. Фактически утонул в ней, поэтому получилась одна сплошная бегающая и страшно рычащая шляпа. Сквозь плотную ткань просвечивали горящие красные глаза. Перепуганных жрица вынесла вон. Обед, наверное, под дверью оставят, а ужин пришлются к зарцистам. С одной стороны, жаль их, девушки они подневольные и мне не враги. С другой, я ужасно устала от опеки и слежки. Хорошо, что есть дарен За работу он взялся плотно и уже назначил повторную встречу. Надеюсь, нашел выход, и считаться невестой принца осталось считанные часы. «Веди себя тихо, никуда не выходи», — попросила я Ярушку, лежащего в обнимку с шляпой. «Снаружи встречаются недобрые растения и еще более недобрые люди. Если кто-то чужой вдруг вломится сюда в мое отсутствие, ата-та его». Он воинственно зарычал, подтверждая, что понял, принял. Может, следовало Ханика покрупнее сделать, чтобы стотора тотороразмером. Гонялся бы за злыднями и душил в объятиях. Но тогда я бы его за нешила, и высокая маневренность с умением прятаться по углам тоже плюсы. Прежде чем выйти, я задержалась у зеркала, убеждаясь, что нацепила платье как надо, и затянутый самостоятельно корсет не думает спадать». «Безумно скучаю по джинсам и футболкам, даже по студенческой форме скучаю. Это точно знак, что быть королевской особой категорически не мое. Или в теории можно в Залесье парочку модных реформ устроить. Стоп, о чем я думаю? А ну бегом распринцессиваться!» Моего дипломатического представителя поселили на одном этаже со мной, недалеко. Позвал прямо к себе, без лишнего официоза с переговорными залами. Его комната оказалась куда скромней моей, зато уютнее. Никаких массивных шкафов и балдахина над кроватью. Все минималистично, как в гостинице, средневековой, утыканной бытовыми артефактами гостиницы дарен был один. Лишь несколько темных волос, поверх брошенной на тумбе расчески, выдавали недавнее присутствие Марисы. Навела красоту и рванула куда-то с утра пораньше». Не то чтобы я жаждала обсуждать дела при ней. Просто любопытно стало, чем она в храме занимается. Я уселась на предложенный стул. Даррен сел напротив, на край кровати, и сообщил. «Вариант я нашел. Он тебе не понравится». «Так себе начало. Полагаю, другие мне не понравятся еще сильнее». «Других вариантов нет, если ты хочешь помочь другу, а не потопить окончательно». «Для начала экскурс в происходящее!» В пронзительно голубых глазах явственно отражалась тревога. Возвращение принца вынудило кланы объединиться. Точнее, перестать годами делить власть и поделить ее окончательно. Намерены официально избрать нового правителя и покончить с королями как таковыми. Этим они встрече Дису и угрожали. «Наслышан!» Предлагали единогласно поддержать лояльную к нему Элоизу гарантируя статус главного природного мага и неприкосновенность. Теперь же никаких гарантий, а в кандидатах она, Хмур и Манлейк. Продавшийся владыке хмырь и агрессивный тип из радикального клана? Хм, замечательно! Поскольку Залесье долго обходилось без короля, а принца поддерживает единственный клан Оусона, то грядет нечто вроде народного голосования. Ярко выраженный лидер сейчас Элоиза и ее победа для твоего друга станет менее трагичной. Однако Хмор – глава Временного правительства, и у него немало сторонников, а ман редко играет чисто и следует ждать какой-то мощной диверсии. А Диз в выборах участвует? Не совсем. Кланы не выказали ему доверия, а это в гарде критично важно. Ему остается пытаться набрать столько поддержки среди людей, чтобы склонить кланы на свою сторону». «По-моему, тут разве что прибить всех гадов подействует», — буркнула я. подействовало бы», — признался дарен, — «но сие невыполнимо. В кланах состоит немало народа, и их главы сменяемы. У противников принца больше шансов от него избавиться». «Ясно. А что с нашей помолвкой?» «Опровержение во время голосования ему уронит рейтинги, которые только-только пошли вверх». Я глубоко вдохнула, медленно выдохнула. И спросила то, что и так было очевидно. «То есть я остаюсь его невестой?» «Ненадолго», — уточнил Даррен. «Все решится в самом скором времени. Кланам тянуть время крайне невыгодно. Оно на стороне принца. Он набирает влияние нешуточными темпами, и ему всеми силами стараются помешать. Про тебя и Делмана уже раскопали и раструбили на желтые и не очень газеты, чего и следовало ожидать. Мол, помолвка фальшивая». Понимаешь, что будет, если дать повод раздуть скандал? В разгар борьбы за трон общественное мнение особенно ценно. «Ты же сказал!» Голос предательски задрожал, что нашел какой-то вариант. С нареченными существует одна редкая и спасительная для нас практика. Когда очаг признает в девушке идеального партнера для принца, которая подходит магически, то она признается его невестой автоматом. Даже если они не знакомы. Выпустим заявление, что у вас именно такой случай. Уж ты-то сможешь вызвать у очага нужный отклик. Твоя сила позволит. Суть в том, что при подобном раскладе и девушка, и принц спустя две недели имеют право отказаться. Две недели ждем, значит? Столько это не продлится. Либо Эл Дислен вернет власть и после коронации сам объявит, что решил не заключать с тобой союз по личным причинам. Все поймут по каким, но скандала избежим. Не стал жениться на девушке, которая любит другого, романтика. Ну, либо он проиграет, и тогда твой статус обнулится в связи с...» Не договорил и не требовалось. Поняла. «А ты что думаешь?» — выдавила я. «Как расцениваешь его шансы?» «Я верю в чудеса, в тебя вот верил», — усмехнулся Даррен и добавил серьезнее. «Народ любит героев, а он потенциально будущая легендарная личность». У него есть шанс разыграть эту карту. Явить пару-тройку чудес, вдобавок к тем, что есть. Церемония со священными деревьями прошла эффектно. Вчера драконы волшебные прилетели. Завтра ему загубленную ауру в замке восстанавливать. В том самом, где погибла королевская семья? Нелегко Дису придется. Помогу обязательно, чем смогу. Черт, начинаю понимать его союзников, которые принудительную помолвку устроили. «Создательница – то еще чудо в копилку. Особенно та, что способна оставить источник Междумирья во власти Гарда, но не срослось у них с этим дерзким планом. Чтобы получилось избежать брака и сохранить репутацию, надо вести себя строго по нашей легенде», проинструктировал Даррен. «С Элдисланом нигде не появляйтесь, как пара. Держите целомудренную дистанцию. Официально вы знакомитесь ближе, присматриваетесь друг к другу. И да, Ты по-прежнему его нареченная, со всеми вытекающими последствиями и обязанностями. Лишь так усидим на двух стульях. Если согласна, то начинаем. Я... я, я не знаю. В горле мучительно пересохла, голова шла кругом. Кеннет, ему я уже сказал. И жив? Телохранителя хорошего нашел все-таки. Он примет любое твое решение, сказал Даррен, но челюсть задумчиво пощупал. Обещал посодействовать, чтобы история скорее закончилась благополучно. «Да?» — спросила я недоверчиво. «Как ты этого добился?» «Магическая сила аргументов. Делман не идиот, хоть крышу у него регулярно рвет и правила по боку. Если бы Кеннет их не нарушал, — напомнила я, — владас бы не вернулась магия, а союз прорицателей до сих пор выдумывал липовое пророчество. Справедливо. Не стал спорить Даррен, и накопителей бы не было». «Смелость часто граничит с безумием, что уж поделать». «Забавно. Оба друг о друге одновременно и высокого, и нелестного мнения». «Согласна», — сказала я твердо. «Другого решения ведь и быть не могло». «Начинаем». «Поставлю в известность всех причастных лиц. Им придется принять наши условия». «Не без удовольствия», — отозвался он. «А ты поговори с его высочеством». «В западном саду тренируется. Я расписание подсмотрел». «Это удачно, да, пусть лучше Дис от меня узнает. И не думает, что меня заставили или обдурили». Я заглянула в свои покои на минуту. Наконец оценила по достоинству бальное платье. Прятать под пышной юбкой Ханика было идеально. Ярушка радостно вился вокруг моих ног, цепляясь и раскачиваясь на подъюбнике. Я вышагивала, раздавая встреченным стражам и сторонникам короны степенные улыбки. И стараясь не споткнуться, хе, хе одинокие прогулки становятся веселыми и не такими уж одинокими. Западный сад находился в самой глубине храма, под высоким конусообразным куполом. Не сад даже, джунгли дикие. Обилие папоротника, пальмы до потолка, мощные связки лиан. Дорожек здесь не вымостили, но непроходимыми заросли не были. Нанесенный на землю узор заставлял их расступаться, едва на него наступишь. Убедившись, что никто не подсматривает, а растения тихие и мирные, я подобрала юбки, чтобы Ярушка поменьше стеснял в движениях и пошла на звуки треска и голосов. Двух узнаваемых голосов, слышать которые было чрезвычайно приятно. Вскоре вышла к усеянному кувшинками пруду, притаилась за крайней пальмой. На берегу Дис мудреными пасами отправлял в воду какие-то импульсы. Рядом Кловис замерял фон кристаллом. Гладь рябила волнами, как отпущенного по ней плоского камушка, и электролизовалась. Летели голубые искры, валил пар. Хм, или дым. Он сгустился, воздух опасно завибрировал. Из пруда вырвался вихрь синего пламени и понесся на Кловиса. Я испуганно сжалась, Он выставил свободную руку, развеев огненные всполохи на подходе. Невозмутимо стряхнул с плеча долетевшие искры и выдал без малейшего почтения. «Фу, да меня мама в детстве сильнее лупила!» «Хм, в целом не удивлен!» — хмыкнул Дис. «Что ты сумел вывести из себя столь святую женщину?» «Чего-чего, аталантов у меня много!» — признал тот и потряс кристалл, что-то в нем демонстрируя. «Троечка?» «Не, ну, не серьезно. Базовую защиту не пробить. Двойное точечное сопротивление по природной и стихийной магии базовая защита?» «Я готовился, под тебя настраивал. Не ожидал, что бьешь, как девочка». «Ой, кот красный, кот красный! В ход пошли шутки про девочек. Прибью!» – пообещал Дис. «Чего так сразу?» Кловис благоразумно обновил на себе защиту. «Нормально же тренировались!» Его высочество прищурилось. Пас, импульс, волна. Поднялись искры, густо повалил дым. Секунда, и на берег лавины обрушилось ярко-синее пламя. «Вот!» – обрадовался Кловис, торопливо орудуя ладонью и гася огненный всполохи на макушке. «Всегда говорил, что главное – правильная мотивация. Сейчас опциональную защиту потестим», – заявил смотивированный Дис. «Разбазовую снесло». «Только полюбуйся, какое значение хорошее!» Он ткнул ему в руки запотевший кристалл, видимо, чтобы те руки занять, и развернулся ко мне. «Леона, привет!» Так и думала, что заметили. «Привет!» Я вышла из-за пальмы, опустив юбку пониже и закрывая ярушку. «Не скучно тут у вас?» «Есть немного!» Дис улыбнулся Кловесу, вполне подружески и безо всяких обид. Кивнул мне и иным, совсем теплым тоном сказал... Рад тебя видеть. Предлагаю перерыв. Сориентировался гений мотивации и отобрал у его высочества кристалл. Подышал на мутную поверхность, протер. Позже продолжим. С тройным точечным сопротивлением. дис Дисфыркнул, Кловис обогнул меня. И нырнув между кустов папоротника с удаляющимся шуршанием, исчез из вида. «Покажу кое-что», — сообщила я с придыханием, выпинывая ласково Ярушку из-под юбки. «Ты упадешь!» Ярушка не выпинывался, кажется, наоборот, крепче лапами за юбку изнутри уцепился. Я удвоила старание, приподнимая юбку выше, выше и еще чуток выше, лишая Ханика укрытия. Дис пришибленно моргнул, вид у него стал такой, будто вправду падать собрался. Что-то рано. Я резко тряхнула юбкой, и складок ткани, наконец, выпал Ярушка. Ой-ой-ой! Пискнул он, прижимая уши к голове, о себя к земле. Зыркнул в одну сторону, в другую, приметил Диса. Тот расплылся в счастливой улыбке, присел, протянув руки. Ханик с ликующим воплем вскочил и кинулся к нему. Угодил в объятие и в них беззастенчиво устроился, подставляя ухо для почесывания и жмурясь от удовольствия. «Нет, ну я так ревновать начну!» «Невероятно!» Высказался дис наглаживая плюшевую макушку. «Как? Когда?» «Вчера сшила и вселили». «Был неправ, что прошлого чудовищем называл». «Эй!» Я строго погрозила пальцем. «Какие чувства, такое и вдохновение! Что уж народилось!» «Понимаю», — прилетел тяжкий вздох. «Поверь, мне очень жаль, что мои чтобы их единомышленники пытались тебя использовать». «Сатал разберется, уже приступил». Начет этого и пришла. Он мигом отпустил ярушку, выпрямился. Ханик расстраивался недолго, откатился к пруду и принялся барахтаться в воде. Повезло, что непромокаемый. Я подошла к дису поближе. И на одном дыхании, почти скороговоркой, выпалила про вариант, услышанный от Даа. Запыхалась и едва не задохнулась: У бедная мы, как ей удается. Дис слушал внимательно с легким недоверием посмотрел загадочно, словно мимо меня, и спросил тихо. «Ты действительно не против?» «Конечно. Я от души оскорбилась. Ты тут трон возвращаешь, мне подыграть несложно. Тем более, что потом я не при делах буду. Благодаря ходу с магически идеальными избранными очагом невестами, с которыми дается время на размышление, ты знал о подобном?» «Нет, как-то не вникал в детали. Вообще не думал никогда обо всем этом». «О, само собой, в твоем-то возрасте. Можно еще столько лет свободной жизнью наслаждаться. Я не к тому, что женить бафу, но договорные браки, печаль печальная. Надеюсь, что твоя настоящая нареченная будет тебе, ну, близка». «Да, было бы неплохо», — согласился он, помолчал несколько секунд и сказал, «Спасибо, что идешь ради меня на все это». Голос у него был непонятный. «Благодарный и вместе с тем расстроенный. Хотя чего я? Понятно, что поводов для радости мало. Ему, как и мне, непрошенную помолвку придумали, от которой сразу фиг избавишься. Обоим придется не ведь что изображать. А завтра его и без того ждет тяжелое испытание. Слышала про мероприятие в замке. Не в самом замке, — ровно ответил Дис, — рядом с ним. Природа там до сих пор не оправилась за пятнадцать лет». «Надо воскресить, да с размахом. Теперь ты тоже участвуешь. Должно быть весьма захватывающе, и наши народные кандидаты в правители собираются присутствовать. В бездну их, да демонам впасть». Не постеснялась я в выражениях. «Гады и стервятники, пусть понаблюдают, как ты в очередной раз сделаешь вау-вау что. Справишься? Справится ведь. Представляю, как не просто ему туда вернуться». В место, где убили родителей, а погибшая с ними природа хранит тягостные воспоминания. Нормально мне, — вдруг сказал он, словно мои мысли прочитав. Я даже хочу исправить хоть что-нибудь из всего того, что случилось тогда. Справлюсь, не переживай. Помню мало, обрывочно, в отличие от Лоукера. Лоукера? Он не любит рассказывать про тот день. Винит себя, что моих братьев не спас. Ему я жизнью и обязан. «Ого!» – я и не догадывалась. Выходит, король отправил сыновей из осаженного фанатиками замка не одних, а с военным министром. «Логично. Но переместились они куда-то не туда, не в безопасное место, в ловушку, раз старшие погибли. Многие обстоятельства по-прежнему неизвестны», – продолжил Диз с беспристрастностью, которая ему явно нелегко давалась. «Да и кто бы дал выяснять?» «Выяснишь, не сомневалась я ни капли, что произошло и кто виновен на самом деле. Обязательно!» Он многообещающе кивнул. Я взяла его за руку, повинуясь внезапному порыву. Сжала теплую ладонь, его пальцы сомкнулись на моей в ответ. В глазах напротив отражалось непроницаемое спокойствие и море решимости. На миг показалось, что мы и не знакомы толком. «Соседи? Однокурсники?» Словно не было ничего». Никакой Глэдис и той нелепой детской войны с дележом ванной комнаты. Передо мной кто-то другой стоял, без личин и маскировок дурацких. Взрослый, красивый, ну истина принц. Но все же я его узнала раньше и узнала хорошо. Как человека, как талантливого мага, как верного друга. Он замечательный. Его будущей жене невероятно повезет. И это буду не я, подвернувшийся случайно, а кто-то достойный. «Что ж, план ясен». Дис разжал пальцы, сбрасывая мою ладонь. Вечером в храм именитые журналисты пожалуют за комментариями. «Энергетический очаг прямо здесь. Обновим твой статус». Кстати, что Делман по этому поводу думает? Впрочем, скажет сам. Как раз сюда идет. «О, где?» Я обернулась, никого не заметила. Кусты были недвижимы, и ни намека на шорох вдали. «Ты уверен?» «Полностью. Второй раз я его появление не пропущу». «Да уж, прошлая встреча была довольно пугающей, и мы с Кеннетом не виделись после того, как Дарен рассказал ему о... о варианте. Мысли и реакцию представить несложно. Я выжидающе уставилась на кусты, от чего то не чувствуя ни страха, ни смущения, разве что волнение немножко». Плещущийся в воде Ярушка встрепенулся и на миг, навострив уши, принялся зарываться в песок. Ограничился головой, наверное, решив, что раз ничего не видит, значит спрятался. Листья папоротника расступились, к нам вышел Кеннет, буднично невозмутимый, как ни в чем не бывало. Он точно в курсе деталей. Дису прилетело максимально сухое приветствие. Мне достался мрачный и усталый взгляд, стало ясно, в курсе. «Ну, здравствуй!» — столь же скупо отреагировал мой временный жених. «Лену ищешь?» «Нет, тебя!» Кеннет кинул ему что-то блестящее, похожее на маленький диск. Дис поймал и осведомился. «Что это?» «Ничего!» — с выразительной ухмылкой отозвался тот. «Официально он не существует!» О — -о -о -о. захотелось поднять руку и тянуть высоко-высоко. «Знаю! Спросите меня!» «Накопитель под природную магию!» «Вроде тех прототипов из лаборатории исследовательского института, которые я видела». Но, очевидно, Диз понял и без подсказок. Изогнул бровь и поинтересовался. «С чего подобная щедрость? А нафиг надо, чтобы ты облажался?» Беззастенчиво пояснил Кеннет. «Раз уж мы на все это подписались, завтра явление чудес по расписанию. Усилить восстанавливающее заклинание не лишнее. На предстоящей миссии оно очень пригодится» плюс моя сила создательницы, и у Диса получится. Публики дива дивная, кланам облом. «Специально с такими словами помогаешь?» Его высочество поджало губы, что благодарить желание не возникает. «А ты догадливый!» — оценил Кеннет. «Как пользоваться тоже догадаешься? Или показать?» «Покажи!» — ответил Дис с признательностью, но не скрывая, что от наставника в лице Кеннета не в восторге. «У меня тут тренировка была в разгаре. Присоединяйся!» «Сдается мне, перерыв окончен. Лучше под ногами не мешаться. Вдруг бабахнет с накопителем голубым пламенем на весь пруд. Придется рядом с Ярушкой в песок закапываться. Кстати, о нем. Нам обоим на выход из сада пора». Кеннет подмигнул мне на прощанье. Я подошла к Ярушке, намереваясь взять на руки. Не дался, еще и задней лапой подрыгал, отпихивая меня. Мол, не выдавай, глупая хозяйка, я в укрытии. Эх, неловко его расстраивать. Пусть остается, разрешил Дис. Ладно, вряд ли невозгораемый Ярушка загорится. А если и загорится, пруд под боком. Я улыбнулась им обоим по очереди и ушла. Кошки на душе не скребли, было почти спокойно. Ситуация непростая, нарочно не придумаешь, но с чего бы Кеннету нервничать. В конце концов, Дис ему не враг и не соперник. Обратный путь до покоев я устроила себе длинный. Торопиться было некуда, насидеться в одиночестве успею. Погуляла по второму этажу, повдыхала ароматных запахов с кухни, свернула на памятную террасу. Прогулялась по ней вдоль, затем поперек, поразглядывав сидящего в саду Олсона. Поднялась на третий этаж, попав в узкий коридор. Ни окон, ни дверей, лишь арки, ведущие на балкон. С одного из них лился смех, звонко заливистый, и вместе с тем надменный, слегка грубый. «Марисин, ни с чем не спутать!» Я невольно прислушалась, вновь стало любопытно. «Чем она все-таки занимается, а?» Не похоже, что телохранительскими обязанностями. Жалея, что не прихватила с собой платок для невидимости, я с прогулочным видом приблизилась к карке Заглянула внутрь. Занятную картину застала. Мариса бесстрашно и грациозно восседала на бортике. К ней прилип страж. Не буквально, но глаз не сводил. Тот самый, которого она об стену накануне приложила. Он брутально играл мышцами и хрипло что-то мурлыкал, явно записавшись в поклонники. Смертничек. А ей оно зачем? Как же дарен Впрочем, он вообще женат, а тут какой-то флирт. Ерунда право слово. С интерьером я сливалась скверно. Страж подобрался и выдал в мою сторону длинное почтительное приветствие. После, запечатлев на тыльной стороне Марисиной ладони галантный поцелуй, направился прочь. Это он застеснялся или вспомнил, что работа имеется? Его томный взгляд, даме сердца адресованный, сыграл с ним злую шутку. Бедняга едва не врезался в косяк. «Нет, я решительно не разбираюсь в мужчинах. Одному огрести под носом нравилось, другому сотрясение мозга в радость или в отбитой голове и секрет». Мариса закинула ногу на ногу, экстремально балансируя на бортике. Посмотрела на меня вопросительно. Пожалуй, поздно притворяться, что я мимо проходила. Но не признаваться же, что подглядывала. Сделаю вид, что спросить что-то хотела. Я шагнула на балкон. Прежде чем успела что-нибудь придумать, она ядовито откомментировала. «Ну, тебе и вырядили, принцессу!» Я стиснула зубы к ее неприкрытой радости. «Злорадствуешь, жда «Еще как!» Подкрашенные алой помадой губы без стеснения растянулись в широкой улыбке. По жениху в каждом мире заведешь, пока полет нормальный. Премия «Невеста года» будет твоя. Не страшно, невеста, не жена. Не сдержалась я, хотя знала прекрасно перебор. Веселье у нее враз раз поубавилось. В темных глазах вспыхнула злость. Припечатала вопросом. «Скажи, ты собралась королевой стать?» «Чего? А что?» Переспросила Мариса жестко, без яда и насмешек. «Более выгодная партия, как ни крути». Всеобщими силами жив останется, трон вернет. Залесье практически целый гард и весь твой. Не захочешь воспользоваться? Не поняла. Она что, всерьез считает, я могу так поступить с Кеннетом? От возмущения я чуть не задохнулась. Но спустя секунду осознала. Не считает, опасается. <заприс> Забавно. Кажется, они оба друг о друге волнуются. Хоть и таким диковиным способом. Я прошла вперед, встала у бортика, всмотрелась в яркую зелень улицы. За пределами балкона, деревьев, росла тьма, высоких и мощных. Их ветви были близко. Руку протяни и дотронешься до игольчатых листьев. Только трогать их – плохая идея. Острыми выглядят. «Не хочу и не собираюсь, поэтому не переживай. Кеннет от меня так легко не отвяжется», ответила я спокойно. И извини, минуту назад я сказала лишнее, не мое дело!» Мариса изумленно приподняла бровь. «Интересно, что ее больше удивило, первая часть предложения или вторая?» Воздух странно сгустился, наэлектризовался будто. Ветви деревьев дрогнули, полезли на балкон, щетиня с иголками. Более длинными, острыми, опасными. «Я оцепенела!» Резко спрыгнувшая с бортика Мариса дернула меня за руку. На пол повалило молниеносно, окутала удушающим барьером воздушной защиты. Сверху нависли страшные скрюченные ветви, задумчиво качнулись надо мной. И в миг, утратив былую свирепость, поползли обратно на улицу. «Твою ж!» – выругалась Мариса, нервным пасом убирая щит. «Почему с тобой вечно все через драконий зад?» «Что это было?» «Боевые деревья явно напасть пытались. Помнишь, Крависов, с заклятием на травливание гардской фауны? То же самое. Однако не прокатило. Природа унюхивает избранников королевских особ, знаешь ли, и не атакует». «Эм...» — озадачилась я, и словом «унюхивает», и остальным. «А какое природе дело до официальных заявлений с трансляцией?» «Никакого!» — по слогам пропела Мариса. Она ориентируется исключительно на чувства принца. «Чувства? Какие еще чувства? Что?» «Не о том думаешь», — закатила она глаза. «На тебя покушались вскоре после того, как согласилась его проблемное высочество поддержать. Сделал это кто-то, кому известно, что нареченная ты липовая. Вывод? В рядах союзников Диса предатель?»